Глава 52. Интерлюдия. Господин Мэт, не чинясь, потряс Джека за плечо. Там что-то шипит, и видны мелкие огоньки. Они лентой бегут куда-то во тьму. Сосна Джек не понял, о чем вообще речь, но глухое раздражение заставило его распахнуть глаза и резко сесть. Смотрите туда! ткнул пальцем куда-то вперед помощник. Глава банды прищурился и хотел было отругать Мэта за столь раннее пробуждение которое и так должно было состояться через час. Но тут увидел что-то странное. «Что это?» — нахмурился он, вскакивая на ноги. «Предлагаю пойти и посмотреть», — пожал плечами Мэт. Чутье у Джека было хорошо развито, поэтому он успел перехватить за руку шагнувшего в сторону помощника. «Стой! Это ловушка эльванийских гвардейцев!» «Будь всех! Немедленно и быстро уходим!» Но как бы ни спешили люди, они не успели. «Бум-бах-бабах!» И так три раза. Небо озарило зарево-оранжево-красного цвета, быстро сошедшего на нет. Люди не успели толком понять, что происходит, как вдруг послышался гулкий рокот, разнесшийся далеко окрест. И вот он напугал всех до дрожи в коленках, с каждой секундой шум усиливался, нарастая и становясь просто оглушающим. Камнепад невиданной силы, он как дождь начался с малого, и все нарастал, становясь все мощнее и беспощаднее. Даниэль поднялся на горный выступ и смотрел на происходящее издалека и из свысока. Было ли ему жаль тех, кого задела и придавило? Нет. В душе молодого графа не шевельнулось ничего. Ни сочувствия, ни желания помочь. «Полагаете, кто-то из них выживет после такого?» — взволнованно спросил капитан Полок. «Однозначно. Думаю». «Джек и самые близкие к нему люди останутся целыми и невредимыми. Такие и в воде пади не утонут. Ежели я прав, то пленники расскажут много интересного. И, конечно, ответят за все те отвратительные поступки, что они успели совершить». Ланкастер словно в воду глядел. Именно Джек и самые близкие ему люди смогли сбежать и спастись от камнепада, устроенного тремя лазутчиками графа. Сами же исполнители остались целыми и невредимыми, схоронившись в глубокой расселине. «Что же, темный Джек?» Глядя в глаза связанному по рукам и ногам разбойнику, спокойно, без издевки, сказал Даниэль. «Наконец-то мы с вами встретились. Полагаю, знакомство наше будет максимально близким и продуктивным». «Да пшел ты!» сплюнул под ноги ревизуру обозленный бандит. «Конечно. И ты вместе со мной. Сказать куда?» Чуть наклонившись вперед, Задал вопрос Дан и сам же ответил «В темницу». «Я ничего не скажу, делайте, что хотите», — рыкнул Джек, дернувшись вперед, но люди графа вовремя успели придержать пленника и не дать тому упасть лицом вниз на острые камни в достатке, лежавшие на земле. «А вот даже не сомневайся, делать с тобой действительно будут многое, и ты все равно расколешься». «Скажите, а что ждет меня?» Из прекрасных глаз Данеллы текли крупные, с жемчужину величиной прозрачные слезы. Окружающие мужчины похотливо смотрели на красотку, и глаз не могли оторвать от ее выдающейся груди. Даниэль, впрочем, остался совершенно равнодушен к сидящей на коленях молодой женщине. «Я ни при чем, просто сестра Джека, и ни в каких заговорах не участвовала. Если мне даруют свободу, я все-все расскажу». «Заткнись, стерва!» — рыкнул Джек, страшно сверкая глазами. «Хватит», — не выдержал Даниэль. «Все разговоры оставим для более подходящего места». И развернулся, сделал несколько шагов, как услышал вопль Данеллы. «Он с ума сошел в последнее время!» Граф резко обернулся и увидел, как девица шарахнулась от любовника как можно дальше, позабыв про всю свою к нему неземную любовь. Стоило гильотине замаячить на горизонте. «Такие вещи говорил про Эльвонию. Я молчала, боясь накликать на себя его гнев». «Ах ты гадина!» Не выдержав и найдя силы, Джек буквально прыгнул на девицу, повалив ее на землю. Что он мог сделать со связанными за спиной руками и с треноженными ногами? Ударить лобом и ей по голове. Стража не успела отреагировать. Из разбитого носа ревущих и орущей Данеллы брызнула кровь. «Уберите его!» Хмуро гаркнул полок. И сразу же несколько бойцов, очумело тряхнув головами, Словно прогоняя на вождение, подскочили к дерущейся парочке и с трудом оторвали Джека от зашедшейся в некрасивой истерике женщины. «Кляп ему в рот и бросить к остальным. Глаз не спускать!» — хмуро приказал Роуэл, поморщившись от нерасторопности и даже некой тупости королевских гвардейцев. Его людей поблизости сейчас не было. Парни прочесывали территорию и завалы. Вдруг остались выжившие. Тогда стоило их вызволить из каменной ловушки». Но его ребята точно не допустили бы подобного самоуправства и успели отреагировать и перехватить Джека, не дав тому и шанса причинить вред Данелле. Сев подле костра, Ланкастр задумчиво поглядел на пляшущие алло-золотистые язычки пламени. Их причудливый танец завораживал. И тяжелил веки, спать хотелось до одури. Но нужно дождаться доклада Жуля, и только потом можно будет смежить веки. Тихой тенью рядом присел иноземец. Приятный, улыбчивый, малый, с забавными раскосами глазами и непривычного оттенка кожей. Он был одним из стройки, что недавно обрушили скалу. «Мистер Мингли», — обратился к визави Даниэль, «завтра к обеду сюда прибудут подводы с черным порошком». Китаец кивнул, прекрасно поняв речь собеседника. «Поэтому разведайте местность, обозначьте места, куда установите бочонки». «Нужно обрушить эти скалы так, чтобы долгое время к нам не смогли подобраться с той стороны». «Усё сделаю», — вежливо поклонился невысокий мужчина. «Ваша король будет довольна». Граф благодарно кивнул, а сам мыслями был уже далеко отсюда, там, где его ждала леди Эйлиана Бейл. Дан очень надеялся, что оставленных монет ей хватит решить самые важные вопросы и нанять людей, если потребуется» для устранения последствий пожара, на те же продукты и вещи для ее людей. Как решит дела с заговором, и все причастные будут наказаны, Роуэлл планировал лично присутствовать на стройке и возвести новую таверну лучше прежней, а после убедить юную мисс Эйлу продать земли и уехать с ним. Но торопиться никак нельзя. Девушка была свободолюбивой и могла спокойно ему отказать. Но отпустить Эйлиану Даниэль уже не мог. Как и отречься от наследия ланкастеров. Иначе отца удар хватит, если и второй сын уйдет от него, и пусть не в священнике, но в другую часть королевства. А это очень-очень далеко от герцогства. Через пару дней хандры я наконец-то взяла себя в руки и начала работать. Все живы, а значит, все остальное приложится. Все вместе от мала до велика стали разбирать обломки, и разносить в разные стороны. Что еще могло пригодиться, а что в утиль? Мы улыбались, пели и трудились. И так с утра до вечера. Привезли продукты, стало легче. Мужчинам не надо было отвлекаться на охоту. Солнце орудило нечто наподобие походной кухни и кошеварил с большим удовольствием. Однажды вечером, привычно сидя у жаркого костра, мы услышали грохот. Он шел от гор. Был не громок, но все же... Это какой же невиданной силы случился обвал? Я вскочила на ноги, вглядываясь вдаль, напрягая зрение и слух. «Земля чуть дрожит», — зачем-то прошептала Шелька, замерзшая рядом. «Да, в горах обвал», — кивнула я. Сердце зашлось в тревоге. «Там же Даниэль!» «Ух, надеюсь, их план удался, и все, что мы слышим сейчас, именно то, о чем я подумала. Проход между королевствами закрыли». «Насколько знаю, разгрести его не выйдет. Обвал устроят сразу в нескольких местах перехода. Это первый». «Мистер Роуэлл поделился с вами своими планами?» — уточнил Питер, находившийся неподалеку. «Да, перед отъездом. Предупредил, чтобы мы не паниковали. Но глупое сердечко все равно ноет», — мысленно добавила я, потирая грудную клетку. «Интересно, что они использовали, чтобы устроить камнепад?» «Скорее для себя, чем для кого бы то ни было еще», — проговорил вслух капитан. «Не скажу, Пит, не обижайся. Я не могла делиться подобной информацией направо и налево. Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится». «Не ведаю. Мистер Даниэль не вдавался в подробности. И это было правдой. Но мне и не нужна была эта информация. Я ведь человек из другого мира. Посему обо всем догадалась сама». На следующий день в обеденное время Случился еще один грохот, а потом третий, но уже ближе к ночи. А это значит, что очень скоро Дания или его люди отправятся назад. И, как тихо надеялась я, заглянут в лисицу. «Расшумелись!» Уже безо всякого страха в голосе проворчал Сол, закладывая специи в бочонок с будущей медовухой. «В тишине подумать не дают!» Я посмотрела на старика и не сдержала улыбки. Забавный ворчон. Все эти люди что сейчас сидели вокруг своих костров, стали для меня родными. Некоторые и вовсе продолжали работать. Кто-то развешивал на веревке белье, женщины возились с козами, на молоко коих у меня, кажется, появилась аллергия. Гости с тракта все так же приезжали к нам, останавливались внутри огороженной забором территории и ночевали, как и мы, под открытым небом или в своих повозках. Налог за пребывание на моих землях я брала исправно. Ну и что, что не под крышей дома? Зато под защитой моих воинов хорошей едой. А это уже немало.